Глава одиннадцатая. Потрясение незыблемых основ. За все время пути они больше не раскрыли рта. Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело? Предупредить Козетту? Сообщить ей, где находится Мариус? Дать ей, быть может, другие полезные указания? Сделать, если успеет, последнее распоряжение? Что же до него до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардия, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет. Но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, представлялось Жану Вальжану несовместимым с религией. Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось ему невозможным. В самом начале улицы вооруженного человека Фиакр остановился так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую. Извозчик смиренно просил господина инспектора обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил господина инспектора сделать ему милость и написать там, какую не наесть аттестацию, хоть самую пустяшную. Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик и спросил, «Сколько тебе следует, считая, за проезд и простой?» — Теперь уже четверть восьмого, — отвечал кучер. — Да и бархат мой был навехонькой. — Восемьдесят франков, господин инспектор. Жавер вынул из кармана четыре Наполеондора и отпустил фиакр. Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвезти его на караульный пост улицы Белых Мантий или Архива, находившихся совсем рядом. Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер семь. Жан Вальжан постучался, дверь отворилась. «Хорошо», — сказал Жавер, — «входите». Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делал над собой усилия, произнося эти слова «я подожду вас здесь». Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был необычен для Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы затем вонзить в нее когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, тот дернул шнурок, не вставая с постели, Потом поднялся по лестнице. Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение. Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли безотчетно высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю. Жан Вальжан остолбенел от изумления. На улице никого не было. Жавер ушел.